День 221. Воскресенье. С каждым новым днем, с каждым новым событием в городе утро становится началом не только нового дня, но и новой жизни. Каждый день мне приходится лезть в интернет и читать новостной канал, чтобы быть в курсе изменений, которые могли произойти за то время, пока я спал. Ты проснулся, и это уже хорошо. Вязкое безразличие вокруг. Ну и пусть. Сил бороться почти не осталось, но... Я лежу, тело налито тяжестью, словно черный ком земли, пропитавшийся дождем. В этом коме пока еще есть семена добра, честности, дружбы, сопереживания и помощи, но с каждым днем он тяжелеет, и семена начинают медленно и неотвратимо гнить, а прибивающиеся из них проростки порождаются грибницей безразличия. Я очень устал. Устал бороться с самим собой и с дождем, каждый день просыпаться и искать ответы на вопросы, Но ведь если этого не делать, то дождь победит, и тогда достигнутое потеряет смысл. Смотрю на часы. Воскресенье, 7 утра. Мне не хочется лезть в телефон. Не хочется узнавать о новых ударах дождя, потому что это забирает мои силы, которых становится все меньше. Но все-таки запускаю мессенджер, чтобы узнать, когда Андрей был последний раз в сети. Совершенно, казалось бы, невинная вещь — этот мессенджер для общения, но реально помогает отследить активность человека и понять, когда ему можно писать. Мне вспоминается история с моими передвижениями в течение месяца, и я еще раз убеждаюсь в мнимости свободы. Сотовые телефоны, призванные облегчить нам жизнь, на самом деле оказались одним из ключевых элементов сбора информации о человеке и его привычках. Конечно, весь этот массив данных совершенно не востребован, Но если вдруг системе потребуется получить информацию о ком-то, это не составит никакого труда. Люди являются частью одного большого информационного поля, и это только вопрос времени, как скоро кому-то понадобится информация о твоей частной жизни, которая отчасти и так доступна через социальные сети. Не зря же их назвали сетями. Просматриваю профиль Андрея. Десять минут назад он был в сети, а значит, уже проснулся. Пишу сообщение. «Как дела?» «Дела хорошо, но программку для передачи данных на компьютер сегодня вряд ли успею дописать». «Нужна твоя помощь». «Что именно?» «Мне нужен на пару часов прибор, который я тебе дал». «Стимулирующий мозговую активность?» «Да». «Когда?» «Я могу заехать через час?» «Напишешь, когда подъедешь, я выйду во двор». «Договорились». Встаю, преодолевая безволие. Все приобретает смысл, когда ты делаешь то, для чего предназначен, но самое сложное — это как раз понять для чего. Холодильник почти пуст, и мне не хочется ничего, словно дождь, не сумев добиться власти над моим сознанием, всерьез взялся за тело. Маленькие радости, которые раньше приносили удовольствие, теперь совершенно потеряли очарование. Чай, яичница с колбасой, еда напоминает по вкусу бумагу, И только осознание того, что мне необходим источник энергии, заставляет хоть что-то периодически съедать. Дождевик, сапоги и маска с очками. На улице накрапывающий дождь. Привычный маршрут отключает сознание. Автоматика. Это самое опасное, потому что именно в такие моменты, когда все управление телом передается подсознанию, сила дождя проявляется в полную мощь. Подъезжаю к дому Андрея и пишу сообщение, а затем, преодолевая монотонность дождя, выбираюсь из машины и подхожу к подъезду. Открываются двери, выходит Андрей. Он протягивает мне нейтрализатор и тут же спрашивает. «Ты новости видел?» «Что на этот раз?» «Ты знаешь, каждый день, когда просыпаюсь, мне кажется, что хуже уже не будет, но нет». «Что случилось? Я ничего не слышал». Молнии попали в несколько домов недалеко от нашего НИ. А ты не задумывался, почему все инциденты происходят, как правило, ночью? Нет. Вот и я тоже. А ведь это уже зависимость. Сегодня дома? Нет, собираемся с Ольгой навестить ее родителей. Спишемся? Да. Андрей, видя, что на мне перчатки, сжимает мою кисть чуть выше запястья. Я киваю ему в ответ и возвращаюсь в машину. Снова дорога и дождь. Есть в этой атмосфере что-то убаюкивающее, заставляющее даже бездействие инфразвука приготовить горячий чай, забраться под теплый плед, достать какую-нибудь книжку и читать ее на диване. Но у меня совершенно нет времени». Внутри пробиваются проростки вопросов, требующие ответов, и я, как растение, буду прорываться сквозь асфальт дождевой безысходности. Раздается сигнал, загорается лампочка низкого уровня топлива. По дороге всего одна заправка, нужно будет остановиться, чтобы наполнить бак. Смотрю на панель приборов, показывающую, что запаса топлива должно хватить на 80 километров, но я не люблю рисковать там, где можно этого не делать. Меня встречает заспанная девушка в униформе топливной сети. Разблокирую телефон и запускаю приложение, чтобы накопить баллы, а затем их списать. Бензин для машины — это аналог кислорода для нас, но только вот у машины есть топливный бак, а у человека такого бака нет. Смотрю на девушку. Палые щеки, вытянутое лицо, синева под глазами, прикрытые тональным кремом. Глаза полные безразличия. То ли эффект от дождя, то ли просто усталость. Хочется помочь ей, но как? В мире, в котором ты не можешь спасти даже себя, прийти на выручку другому все равно, что привязать на шею камень, пытаясь вытащить утопающего. «Кофе, выпечка?» — задает мне девушка стандартный вопрос всех продавцов на заправках. И, предвидя мой ответ, закрывает кассу. «Чай и френч-дог», — говорю я, делая попытку изменить стандартное развитие событий. Она вздрагивает и начинает суетиться. А мне необходимо закрепить успех, чтобы развеять ее апатию, пока она торопливо готовит заказ. Наверное, немного у вас клиентов на этой дороге. Да, место не самое бойкое. Вот нас по сменам и ставят. Сюда ведь и добираться не ближний свет. Наверное, ничего интересного не происходит. Да нет, бывает всякое. Ну вот в мою смену три недели назад авария произошла. И что же интересного может быть в аварии? Ну, вы когда-нибудь слышали, чтобы молния попала в автомобиль? Нет. Вот и я не слышала. Ну да, явление редкое, но вполне возможное. Да сразу четверых человек накрыло. В смысле четверых? В машине же трое было. Да нет, четверо. Они же на заправку заезжали. Молодой человек у них за рулем сидел, а в машине двое дедушек и одна бабулька. Она еще все время кашляла. Они вместе на заправку заходили, я поэтому их и запомнила. И две канистры дополнительно бензина брали. А вы не помните, как выглядели мужчины?» «Таких, если и захочешь, не забудешь», — улыбается девушка. Судя по всему, за главного был высокий, худой, лысый, с большим таким шнобелем с горбинкой и усами-щеткой. Второй старичок, невысокий и иссушенный, но живой и подвижный, сыпал все время шуточками. Девушка подает мне френч-дог, одноразовый стаканчик с пакетиком чая, сахар и деревянную палочку. Но я не собираюсь уходить, а готов внимательно слушать все, чем она готова со мной поделиться. А почему они погибли? Вы не в курсе? Машина ведь самое безопасное место во время грозы. Да как почему? Они же когда ехали, в них молния попала. Электроника от удара отрубилась, вот машину и вынесла навстречку, а затем с трассы выкинула. Это точно? Конечно, точно. У меня же останавливались кофе пить ребята из ДПС, которые на место происшествия приехали. Понятно. А как вообще об аварии узнали? Вот это и есть самое странное в этой истории. В смысле? Я думал, что попадание молнии — это странно. В том-то и дело, что попадание молнии — ерунда. Но вот скорая, пожарная и полиция приехали очень быстро. И? «Ну, понимаете, после того, как они уехали, по этой дороге не проехало ни одной машины». «А откуда вы знаете?» «Здесь не очень много развлечений, да и интернет почти не работает, так что приходится придумывать, чем себя занять. Вот я и считаю авто». «Мне ясно, что поскольку на дороге не было ни одной машины, значит и сообщить об аварии никто не мог. Но службу спасения откуда-то узнали, куда им нужно ехать, и это очень странно». Конечно, большинство современных машин оборудовано устройством автоматического оповещения об аварии, но машина Сергея Ивановича была раритетом, и ожидать, что у ней было что-то подобное, крайне маловероятно. Выхожу с заправки, вытаскиваю пистолет из бензобака и возвращаю его на место, закручиваю крышку топливного отверстия. Сажусь в машину. От чая внутри растекается тепло. Вывожу автомобиль на дорогу и продолжаю движение к карбоновому полигону. Странно, что в машине был Курцев. Я точно помнил, как Ангелина Альбертовна сказала, что Сергей Иванович был с женой и аспирантом. Курцев ведь уволился, после чего на работу взяли Аню. Ну, вот я и на месте. Съезжаю на обочину, надеваю маску и натягиваю капюшон. Выхожу под дождь и иду под пологом леса к карбоновой вышке. Мне кажется, что я совершаю путешествие по сказочной чаще, да только вот чудовище, все куда-то попрятались или разбежались, а лес остался и хочет что-то мне рассказать, но пока еще не придумал, как это сделать. Растения гораздо раньше появились на Земле, чем животные, они совершенно не нуждаются в нас, а их коммуникативные контакты до сих пор остаются загадкой. Вспоминаю Камала, который всегда разговаривал с растениями, и они отвечали ему, как могли. Все так же, как и вчера. Зеленый забор с колючей проволокой и дверь, которую опять придется вскрывать. Вставляю ключ в замочную скважину, и после нескольких ударов снова получается ее открыть. Внимательно смотрю под ноги. Площадка залита бетоном. А значит, скорее всего... Внизу, как и на цитрогипсовом огороде, может и должен находиться подвал с инфразвуковой установкой. Обследую площадку и не нахожу ничего напоминающего вход. Может быть, установка спрятана где-то рядом, но это маловероятно. К вышке подключено электричество, и самым логичным и простым решением было бы размещение установки здесь. Еще раз осматриваю оборудование метеостанции в поисках каких-нибудь указателей или кнопок, которые могли бы открыть секретную дверь, но их нет. А значит, я ошибся. Нет ничего плохого в том, чтобы ошибиться. Именно ошибки учат нас и меняют мировоззрение, адаптируя его к меняющимся условиям. Вот что нас ничему не учит, так это победы. Но фундамент для них закладывается именно в ошибках. Вот в подвал находился в здании, но здесь нет никаких строений. А как же вышка с лестницей? Подлезаю под металлические конструкции, и внизу, откуда отходит лестница, вижу крышку люка. Нашел. Поднимаю ее. Застоявшийся воздух нагрет от работы оборудования, тяжелый, практически лишен кислорода. Жду. Стрелки часов неотвратимы. Можно сколько угодно давать себе обещание подождать пять минут, но в итоге время все равно приговорит тебя выполнить то, что ты должен, потому что по-другому нельзя. Набираю побольше воздуха в легкие и медленно спускаюсь. Внизу знакомая комната с высоким потолком. Видимо, макет был типовой, как и установка. По стенам приборы, генераторы инфразвука. В центре комнаты компьютер. Открываю программу и меняю настройки, которые записала мне Аня. Дело сделано. Можно ехать домой и думать о том, что я буду рассказывать на завтрашней планерке Терещенко и каким образом смогу его убедить в необходимости поездки на Гог и цитрогипсовый огород. Возвращаюсь к машине, сажусь в нее с чувством выполненного долга. Наконец-то я что-то сделал, чтобы этот мир стал чуточку лучше». Аня сказала, что установки расположены таким образом, что при выходе из строя одной из них, зоны перекрывания двух других, все равно должны подавать сигнал, поэтому необходимо отключить хотя бы две, чтобы был какой-то эффект. Выезжаю на дорогу. Через пять минут доезжаю до места ДТП. Не глуша двигатель, ставлю машину на ручник и включаю аварийку. Мне нужно выйти и постоять здесь, чтобы помолчать, и отдать дань уважения людям, которые решили все изменить. И я не остановлюсь и буду сопротивляться. Инфразвук — это теперь не самое страшное в этой истории. Теперь главная опасность — это дождь и молнии, а значит, необходимо продолжать искать ответы на вопросы. Я очень устал. Но это усталость физическая, в сознании же сплошная ясность. Снова сажусь в машину и еду. Дома принимаю горячую ванну, одеваюсь в домашнюю одежду, сажусь за компьютер и начинаю изучать, чем занимаются другие ученые. Этот процесс поиска идей и новых тенденций занимает оставшуюся часть дня. К десяти наступает интеллектуальная усталость, мозг и тело доходят до единого состояния, и, выключив компьютер, я обессиленно падаю на диван и засыпаю.